Глава 14. Чириknięе. Мистер Рэн внезапно вздрогнул и поднял голову от тарелки. В его глазах замерцал ужас. Старые театралы, присутствуя они в комнате, тут же вспомнили бы покойного сэра Генри Ирвинга в Калакалах. В Сан-Рафаэле был час завтрака, и как всегда во время этой трапезы атмосфера была наэлектризованной. В пригородах за завтраком всегда так. Над першеством тяготеет призрак уносящегося вдаль поезда, превращая обычно уравновешенных людей в комок нервов. Познакомившись с мистером Реном на Фридстрит после дневной трапезы, вы сочли бы его очень приятным, спокойным пожилым джентльменом, если и грешащим то только мягкостью. За завтраком у него могли бы многому поучиться бенгальские тигры. "Эдбукт?" ахнул он на утреннем диалекте пригородов. Когда слова прорываются сквозь поджаренный хлеб с мармеладом. "Нет, это не был гудок, милый", заверила его Кей. "Я же говорю, у тебя ещё масса времени". Немного успокоившись, мистер Рэн продолжал питаться. Он расправился с хлебом и потянулся за чашкой с кофе. "Точно, ещё только четверть. Ты увернул точно в нут? Я вечером их проверила". В этот миг издалека донёсся еле слышный гармоничный перезвон. "По фон-куренты колледж же проверит четверть", сказала Кей. Лихорадка слегка отпустила мистеру Ренна. Раз ещё только четверть, ему нечего опасаться. Можно посидеть и поболтать. Можно даже мешкать и мешкать. Он чуть-чуть отодвинул стул и закурил сигарету. "Кей, дорогая моя", сказал он. "Я всё думаю про этого молодого шоттера". Кей подскочила. По странному совпадению, она в этот момент Тоже думала про Сэма. Её раздражало, что она думает о Сэме, но она то и делала, ловила себя на этом. Мне кажется, нам следует пригласить его как-нибудь пообедать у нас. Нет. Но он так ищет дружбы. Недаречьем вчера он спросил: "Не взяли ему как-нибудь заглянуть к нам, попроситься до быкаток?" Он сказал, что насколько ему известно, в пригородах это обязательный первый ход для установления добрососедских отношений. Если ты пригласишь его на обед, Я куда-нибудь уйду. Не понимаю, почему ты питаешь к нему такую антипатию. Питаю и всё. А он как будто чрезвычайно тобой восхищается. Да? Всё время заговаривает о тебе, спрашивает, какой ты была в детстве, так ли причёсывалась или по-другому, и ещё всякое всячину. А. Я бы притачила, чтобы ты относилась к нему помягче. Мне бы хотелось встречаться с ним и в нерабочие часы. Я нахожу его очень приятным юношей, а в редакции он крайне полезен. Избавил меня от странички тётушки Изабель. Помнишь, как я ненавидел её писать? И это всё, что он делает? Мистер Рэн весело усмехнулся. Отнять, отнять, сказал он с улыбкой. Чему ты смеёшься? Я вспомнил, объяснил мистер Рэн вчерашний случай. Ко мне явилась Корделия Блэр с одной из своих обычных претензий. Только не это. сказала Кейса, чувствуем. Она знала, как донимают её дядю авторы женского пола, являющиеся в редакцию домашнего спутника Байка со своими обидами. И из всех этих доровитых созданий мисс Карделия Блер внушала ему наибольший ужас. Что случилось теперь? Оказывается, иллюстратор Пылающих сердец нарисовал Лесли Мордайка в смокинге, а не во фраке. Почему ты не ставишь этих баб на место, когда они начинают тебя допекать? Ты не должен быть с ними таким обходительным. Ничего не могу поделать, дорогая, жалобно сказал мистер Рэн. Не знаю почему, но достаточно одного вида чем-то расстроенные дамы романистки, и у меня душа уходит в пятки. Иногда я жалею, что не я рядом с доктором милых крошек или наших пернатых друзей. Не думаю, что вы к в кэймэйсону врывались возмущённые детишки или негодующие канарейки к Мортимеру. Но я хотел тебе рассказать, Когда я услышала её голос в приёмной, то быстро ознакомил с фактами молодого Шоттера, и он благороднейшим образом вызвался пойти туда и успокоить её. Не представляю себе, как он мог бы кого-нибудь успокоить. Но наミス Блэр он во всяком случае повлиял самым поразительным образом. Заглянув в кабинет через 10 минут, не сообщил, что всё улажено, и она удалилась в прекрасном настроении. А он рассказал, как ему это удалось. Нет? У мистра Рена вырвался ещё один весёлый смешок. "Ой, это невозможно. Ты же не воображаешь, ты же не думаешь, что он, невзирая на краткость их знакомства, поцеловал её, а? Я бы сказала, что это вполне вероятно. Но должен признать, не смейся этим жутким людаецким смехом, дядя. Ничего, не могу с собой поделать. Я ничего не видел с него, ты же понимаешь. Я ведь был в кабинете, но слышал вполне определённые звуки, которые позволяют заключить, Мистер Рэн умолк. Вновь до его ушей донёсся дальний мелодичный перезвон, но теперь воздействие было тнють неуспокоительным. Мистер Рэн превратился в клубок лихорадочной энергии, метался по комнате, схватил шляпу, уронил её, подобрал, уронил портфель, поднял портфель и уронил палку. К тому времени, когда он вылетел из дверей со шляпой на голове, портфелем в руке и с палкой свисающей с локтя, могло показаться, что по Сан-Рафаэлю пронёсся смерч. Ике, проведя его, вышла в сад, чтобы немного прийти в себя. Утро было солнечным, приятным, и она направилась к своему любимому местечку в тени ветвей могучего дерева, простиравшего их над краем лужайки, благородного дерева такого раскидистого, как то, что некогда укрывало деревенского кузнеца. Строго говоря, оно принадлежало Монрепо, ибо его корни находились в земле этого владения, но его ветви тянулись далеко над изгородью, а потому Сан-Рафаэль, вопреки всякой справедливости, что так часто случается в делах человеческих, бесцеремонно пользовался всеми благами его тени. Кейя села там, и пока лёгкий ветерок поигрывал её волосами, предалась размышлениям. Она чувствовала себя тревожно, неуверенно, и что с ней случалось редко, впала в уныние. Она уже давно выдрессировала себя не тосковать по исчезнувшей роскоши Мидоизы, но когда тоска её одолевала, случалось это всегда в утренние часы. Хотя она почти с полным успехом приспособилась к условиям жизни в Сан-Рафаэле, у неё не всегда доставало на это сил после пригородного завтрака. Вмедози утренний приём пищи был так нетороплив, так упорядочен, так обилен, так проникнут всем, что делает загородную жизнь богатых людей столь восхитительной. Трапеза журчащих голосов и шуршания газет, солнечных лучей, сверкающих на столовом серебре летом, огня, весело пылающего в каминах зимой. Вольная трапеза, дышащая достоинством и комфортом. Завтрак в Сан-Рафаэле был практически животным поглощением еды, и каждое утро с новой силой действовал ей на нервы. Ветерок продолжал поигрывать её волосами, в траве прыгали чешушки. Кто-то дальше по дороге уютно жужжал газонокосилкой. Мало помалу ощущение, что её толкала и встряхивала какая-то грубая сила, начало оставлять клей. И она почти уже достигла стадии, на которой, восстановив связь со своим чувством юмора, могла бы оценить забавную сторону недавней суматохи, как вдруг где-то между землёй и небом раздался голос. У! -у, -у произнёс голос. Кей изумилась. Не будучи орнитологоманом, тем не менее достаточно изучила мелодии тех наших пернатых друзей, которые навещали сад Сан-Рафаэля, но из них никто не подвывал. Я тебя вижу, нежно продолжал голос Как твоя бедненькая головка, Дуся? И тут наконец тайны открылась. Кей подняла глаза и узрела насуку почти прямо у себя над головой тущего жилистого мужчину, довольно злодейского облика, чья от природы малосимпатичная физиономия теперь была ещё и обезображена и гримасентиментальной улыбочкой. Долгая мгновение этот субъект пялился на неё, а она смотрела на него. Затем почти извиняющимся образом охнув, он пробрался назад по суку, как человекообразная обезьяна, спрыгнул на землю по ту сторону изгороди и, залившись румянцем, проголопировал через сад Монрепо. Кейвскочило. Она было совсем пришла в безмятежные настроения, но теперь в ней вникла какая-то новая ярость. Мало того, что отщепенцы вроде сэма Шоттера поселяются дверь в дверь с ней, Мало того, что не допекают её дядю, чрезвычайно занятого человека дурацкими вопросами, какой она была в детстве и причёсывалась ли когда-нибудь по-другому, но когда их мерзкие слуги доходят до того, что влезают на деревья и чирикуют на неё сверху, это, по её мнению, переходило все границы терпения, какого можно требовать от девушки с характером. Она вернулась в дом вся кипя, а когда вошла в прихожую, зазвенел звонок парадной двери. Собственно говоря, когда в парадную дверь Сандрафаэле звонили, открывать её полагалось Клер Липпет. Но Клер наверху берала спальне. Кейс стремительно пересекла прихожую, повернула ручку и увидела перед собой молодую женщину в впечатляющей наружности, облачённую в великолепный наряд и увенчанную шляпой с пером райской птицы. слишком слишком для неё изысканный настолько, что при виде её кейс испытала самую обыкновенную и недостойную зависть именно такой шляпы объзавелась бы она сама будь ей это по карману и её присутствие накрашенных волосах другой укрепило предубеждения, которые незамедлительно внушили ей лицо и глаза этой другой тут живёт типчик по фамилии Шоттер спросила посетительница А затем с выражением актрисы, избившейся с роли, произнесла со сверхъестественной утончённостью: "Могу ли я увидеть мистер Шоттера с вашего разрешения?" "Мистер Шоттер живёт в соседнем доме", ледянящим тоном сообщила Кей. "Ах, благодарю вас. Огромное спасибо". "Не стоит благодарности", сказала Кей. Она захлопнула дверь и прошла в гостиную. ощущение, что она находится в мире севера, востока, юга и запада, окружённым семам уштором, снавительно отравило ей день. Она взяла перо, чернильницу и бумагу, после чего минут другую писала, стиснув зубы. Клер позвала она потом. А? Данёсы голос сверху. Я положу записку на столик в прихожей. Ты не отнесёшь её в соседний дом, когда у тебя выберётся время. Будет сделано. завопила услужливая мисс Липпет